Иные совсем разговоры велись в тот же вечер у действительного камергера фаворита Алексея Григорьевича Разумовского с вице-канцлером Алексеем Петровичем Бестужевым-Рюмином. Разговоры спокойные, до того спокойные, что постороннему они могли казаться беседой о погоде и о других подобных же обыденных вещах. Алексей Петрович почти никогда не волновался, а тем более с таким лицом, каков был Разумовский. Алексей Петрович понимал Разумовского далеко не таким простачком, каким тот казался другим. По его убеждению, фаворит, напротив, обладал значительной дозой хохладской хитрости, глубоким пониманием своего положения и тонким умением вести свои дела. Не владея никаким образованием, Конечно, Разумовский не мог поставить себя в сферу правительственной деятельности, но делает честь его уму уже то, что он сам понял это, умел отстраниться вовремя и, кстати, сумел поставить себя твердо в среде перекрещивающихся интриг и сохранить, несмотря на личные свои недостатки, на государыню влияние, хотя не постоянное, а какое-то порывистое. Алексей Петрович вел свою речь тонко и дипломатично. Совершенно незаметно он выяснил, как опасно быть сторонником дерзкого самохвала врача и как, напротив того, выгодно держаться спокойно и твердого самообладания людей опытных. Для Разумовского не требовалось подробных толкований, он понимал дело с полуслова. В конце концов, Алексей Петрович мысль свою доказал примером. «Помните, вы, милостивый мой граф, как одно время наше государыня оказывало вам особливую холодность и нарочитую благосклонность Александру Ивановичу Шувалову? Отчего же этого обстоятельства не случалось никогда прежде и никогда после? Хотя Александр Иванович и прежде, и после всегда бывал при ней неотлучно. Наша государыня содеевала это совершенно бессознательно, Господа врачи владеют средствами, им одним известными, в каплях и порошках, которые заставляют человека делать то, что угодно господину врачу. Алексей Григорьевич был истый хохол, верил в таинственное влияние различных трав и зелий на человека и потому объяснение вице-канцлера нашел совершенно удовлетворительными, хотя и не высказал этого в чувстве благодарности за предупреждение, и он со своей стороны сообщил вице-канцлеру, что задуманный Алексеем Петровичем проект сватовства за великого князя Марианны Саксонской, дочери польского короля Августа III, не мог осуществиться вследствие интриг Листока и Блюммера, подкупленных Мордефельдом. И некоторые другие сведения весьма существенные и важные для господина вице-канцлера, за которые тот тоже был очень благодарен, хотя тоже не обнаружил никакого удовольствия. Борьба между лейп медиком и вице-канцлером завязалась упорная и беспощадная, с одинаковыми силами противников. Если Листок имел крупный шанс в благодарности императрицы, в укоренившемся расположении к нему в продолжении почти всей ее жизни, в расположении, доходившем почти до чувства необходимости иметь его всегда подле себя как медика и как преданного друга, то, с другой стороны, и вице-канцлер тоже имел веский шанс в знании всех целей, всех средств противников посредством чтения шифрованных депеш и из рассказов приближенных, а, следовательно, имел полную возможность вовремя отпарировать каждый удар». А между тем вечер продолжался своим обыкновенным ходом, со своими обычными интригами, танцами и беззаботным весельем. Государыня, считая себя выполнившей свой долг назначением нескольких скучных часов в неделю для выслушивания докладов министров, беззаботно отдавалась жажде наслаждения. Она не пропускала ни одного танца, выбирая себе кавалерами после официального танца с Мордефельдом только лиц с которыми ей было приятно. Избыток жизни и страстности сказывался в каждом грациозном движении ее красивого, блещущего здоровьем организма.